«А ты разве знаешь толк в горах и в породах камней?» Спросил Исаак. «Маленько разбираюсь, да и пораспросил кое-кого. Так или эдак, а надо что-нибудь придумать. Не прокормиться мне на хуторе со всем семейством. Никак это невозможно. Ты совсем другое дело. Тебе достался весь лес и вся хорошая земля, а здесь одно болото». «Болото — земля хорошая», — сухо сказал Исаак. «У меня у самого болото». «Да его ни в жизнь не осушишь», — ответил Брэда. Но осушить болото — не такое уж и невозможное дело. Нынче по дороге к низине Исаак видел, как расчищают новые участки. Два внизу, против села, а один значительно выше, между Брейдабликом и Силандром. Значит, и тут пошла работа. Когда Исаак поселился в этих местах, здесь царило полное безлюдие. Три эти новосела были не здешние, но, должно быть, люди толковые. Они начали не займать денег под постройку дома, а приехали, пожили немного, покопались в земле и опять уехали, словно умерли. Вот как по-настоящему надо браться за дело — рыть, пахать, сеять. Ближайшим соседом Исаака был Аксель Стрём, толковый парень, холостой, уроженец Хальгелана. Он брал у Исаака плуг, распахать своё болото, и только на второй год построил сеной сарай, доземлянку да для себя и двух-трёх голов скота. Хутор его назывался Монелан, -э лунный, Очень уж красиво светила на него луна. У него не было в доме женщины, и он так и не смог найти на лето работницу. Больно далеко от села, но делал все на редкость правильно. Не начинать же, как Брэда, с постройки избы, а потом приехать с семьей и кучей ребят на хутор, не имея ни земли, ни скотины, чтобы прокормиться. «Да что понимает Бреда Ольсен!» В осушке болот и распашки целины. Вот убивать время на всякую ерунду. На это Брэда Ольстон мастер. Заехал однажды в Селандро. Ну как же? Он собрался в горы искать по поручению какого-то драгоценной металлы. Вечером вернулся, сказал, что ничего определенного не нашел. Обнаружил только кое-какие признаки, сказал и кивнул. «Скоро опять поедет, а заодно обследует склоны гор, что смотрит в сторону Швеции». И верно. Бреде пошел снова в горы. Должно быть, ему понравилось это занятие. А свалил все на телеграф, мол, надо объехать линию. Тем временем его жена с детьми копались на земле или оставляли все на волю Божью. Исааку надоели его приходы, и как только появлялся Бреде, Он уходил из дома, оставляя Ингер с Брэда разговаривать одних. них. О чем им было говорить? Брэда часто наведывался в село и знал все новости о важных господах. Ингер, в свою очередь, могла немало порассказать ему о своем знаменитом путешествии в Тронхейм и о тамошней жизни. За те годы, что она пробыла вдали от дома, Ингер стала страсть как болтлива заводя разговоры с кем ни попадя. Да, это уж совсем не та наивная и справедливая Ингер, что была прежде. Женщины и девушки постоянно заходили в Селандра то скрыть платье, то сточать длинный шов на машинке, и Ингер хорошо их принимала. Снова повадилась приходить и Олина. Не утерпела таки, появлялась и весной, и осенью, мягкая как масло, и насквозь фальшивая. «Захотелось поглядеть, как вы тут поживаете», говорила она каждый раз. «Да и соскучилась очень по детям, страсть, как я их полюбила. Одно слово — ангелочки. Теперь-то они взрослые парни, но вот ведь чудное дело, никак не могу позабыть, какие они были маленькие и как я за ними ходила. А вы все строите и строите», не иначе, как целый город решили построить. «У вас не будет колокола на новом сарае»,